Издательство Эксмо. Барбара Морриган. Сердце, что растопит океан. Когда-то давно наш мир был скован вечными льдами. Холодные ветры скитались по морозным пустошам, а мятежные духи бесцельно кружили над бездной. Но у всего есть начало и у всего есть конец. Так в один из дней На заре времен пробудились вулканы, растопив вечную мерзлоту и приведя мир в движение. Снежные тучи рассеялись, а из океана поднялся небольшой, но гордый остров. И имя ему было Коа-Коа. Так хаос ушел из мира и началось время жизни под солнцем. «Только взгляни, мой друг, сегодня центральная площадь выглядит особенно оживлённой. Деревенские жители толпятся, голдя и перебивая друг друга. Они чем-то взволнованы, а некоторые даже напуганы. Со всех сторон слышатся восклицания, что же это такое, не к добру это всё, глупости, это духи шутят». Мальчик семи лет слегка запыхавшись от бега, остановился позади собравшихся и, приподнимаясь на цыпочки, тщетно пытался разглядеть хоть что-то. Папа, наконец, выкрикнул он и бросился в толпу, падая и продираясь среди босых ног травяных юбок и расписных шароваров. Он отчаянно проталкивался вперед, и недовольные люди нехотя расступались. давая ему дорогу. «Папа!» «Это мой сын Тама. Он еще дитя, поэтому не осуждайте его за порывистость. Да и взволнован мальчик не без причины. Прошло уже три дня с тех пор, как я бесследно исчез, прихватив с собой рыбацкий гарпун. Жители деревни уже несколько раз прочесали окрестности, ближайшие леса, гроты». И каждое утро исследует побережье, надеясь обнаружить там хотя бы мое тело. Но я будто провалился сквозь землю. И вот сегодня что-то произошло. Рыбаки, как всегда, возвращались в деревню на закате. Но, судя по толпе, немедленно их окруживший не с добычей. Услышав шум голосов, мой сын сразу же бросился на площадь, узнать, в чем дело. Пробираясь сквозь толпу, он представлял, что через секунду увидит меня живым и невредимым в окружении верных друзей, которым наконец-то после стольких поисков удалось найти меня. Но вместо этого его взгляду предстали обыкновенные рыбацкие сети, разложенные на земле. Мальчик замер, и в растерянности уставился на них, пытаясь понять, чем же они так привлекли внимание собравшихся людей. Наконец он заметил что-то и понял, в чем дело. На первый взгляд в этих сетях не было ничего примечательного. Но если присмотреться, можно было различить повсюду запутавшиеся в них серебристые кристаллики, в которых отражались лучи закатного солнца. «Что это?» — прошептал Тама, обернувшись к маленькой девочке, которая стояла рядом. «Не знаю, может, жемчуг? Ты что, глупая? Жемчуг не ловит сетями!» «Расходитесь по домам!» — послышался строгий голос старейшины. «Не на что здесь смотреть!» Нам нужно отдохнуть, чтобы завтра снова отправиться на поиски Нима. Вскоре люди стали покидать площадь. В полголоса переговариваясь о чем-то, лишь самые внимательные заметили, как два шамана аккуратно свернули чудную сеть и в спешке скрылись за дверями красной хижины. Вернувшись домой, маленький Тама отказался от ужина и сразу нырнул в постель, укрывшись с головой. Летняя духота не спадала даже к вечеру, и мальчик немедленно вспотел под одеялом. Он попытался заснуть, но ему никак не удавалось перестать думать о пропавшем отце. Где он сейчас? Вернется ли? Защищают ли его духи? Проворочившись почти час, Тама отбросил одеяло и сполз кровати. Осторожно ступая, чтобы не разбудить маму, он выскользнул из дома и направился к красной хижине. Это было священное место, куда обычные жители могли попасть только во время особых ритуалов, проводимых шаманами. Для шаманов же красная хижина была домом, Они скрывались там от мира, медитируя, общаясь с духами и раскуривая травы, белый дым которых выходил через отверстие в крыше и поднимался высоко над деревней, собирая отцветы закатных лучей. Как сеть с частым плетением ловит самую мелкую рыбку. Несмотря на позднее время... В красной хижине горел свет, и в окне, за навешанным тонким льном, можно было различить движущиеся силуэты. Тама подкрался ближе, ступая босыми ногами по остывающей пыльной земле, и, присев на корточки под окном, прислушался. «Айхи, ты скажешь, наконец, что это такое?» «Или дальше будешь ходить вокруг до да около», — слышался взволнованный мужской голос. Мальчик узнал его. Он принадлежал одному из старейшин, что сегодня были на площади. «Хочешь знать, что это?» «Хорошо, я тебе скажу», — сквозь зубы процедила женщина. Очевидно, это и была Айхи, шаманка из рода Золотого Лиса. Услышав ее голос... Там невольно поежился. Айхи была строгой женщиной с холодным сердцем, и вдобавок ко всему прочему она ужасно не любила нашу семью. Причины этой нелюбви мальчику были неизвестны, да и знать он не особенно хотел. Может, я и поведал бы ему о них, когда он стал чуть-чуть постарше, но мое исчезновение резко все изменило. и теперь моему сыну придется самому раскрыть эту загадку или оставить ее и жить своей жизнью. «Это Сикху», — продолжила женщина. «Сикху?» — переспросил кто-то. «Что это?» На заре времен, до зарождения жизни, мир был скован холодом. Природа дремала под двумя безжизненными покровами, рожденными бездной. Первый покров, Анью, укрывал землю, лежал на ветвях деревьев и кружил в небесах белыми хлопьями. Второй же, Сикху, сковал океан, реки и ручьи. «Но как он мог появиться на коа -Ко? «Это что-то подобное песку и пыли, принесенным бурей?» — переспросил ее старейшина. «Нет». Это порождение смертельного холода, который был навеки забыт после того, как вулканы проснулись и наполнили наш мир живительным теплом. И, насколько я знаю, голос шаманки изменился, и в нем появились нотки сомнения. Солнце должно было растопить сикху за считанные секунды. «Растопить?» превратить в капли росы и заставить исчезнуть. «Но почему он все еще здесь? Сколько нужно времени, чтобы он исчез?» «Я не знаю», — сдержанно ответила она. «Что-то не так. Думаю, это знаменье. Сикху — порождение бездны, воплощение первородного хаоса. Если оно вернулось в мир...» «Мы должны готовиться к худшему». «Вздор это всё, послышался другой женский голос. «Духи, должно быть, играют с нами. У нас и без того полно проблем. Мы должны готовиться к сбору урожая. Да и Нима надо найти. Так что попроси лучше духов помочь нам в этом». «Я не могу», — ответила Айхи. «Что значит не можешь? Ты разве не шаманка?» «Замолчи!» — прошипела женщина. «Ты ничего не знаешь!» «Так, может, поделишься с нами? Или так и будешь рассказывать страшные сказки?» Разговор явно переходил на повышенные тона. «Мы больше не слышим духов!» — робко вмешался один из шаманов. «Как это, не слышите?» — переспросил старейшина. Они замолчали сегодня на закате, для нас всех. Услышав это, маленький Тама, прятавшийся под окном, невольно ахнул. Мальчик тут же зажал рот ладонью, но в хижине уже послышались торопливые шаги. «Кто здесь?» — только и успел услышать Тама, прежде чем бросился прочь в темноту ночи. Время летело, и дни жителей Ко Коаков все больше стали походить на ночной кошмар. Через пару дней после случая с загадочной сетью почти поспевший урожай начал стремительно увидать. Травы и деревья, плоды и цветы иссыхали на глазах, словно кто-то вытягивал из них жизненные соки. Пытаясь понять, в чём дело, люди Надрезали стволы деревьев, рассыпали из мешков семена, рассматривая одно за другим в поисках ответа, но ничего не находили. Ни насекомых, ни следов гниения или заражения, ничего. Лишь одно они не могли не замечать, земля становилась холодной. Однажды утром Тама пошел к ручью набрать воды. Несмотря на невзгоды, постигшие деревню и мою пропажу, сегодня у мальчика было хорошее настроение. В конце концов, солнце светило, песни пелись, а рыжеволосая подруга Амка снова пригласила его поиграть вместе днем. Так что он поправил лежащее на плече коромысло и, бодро шагая, направился к ручью. Осторожно балансируя на скользких камнях, мальчик спустился к воде и опустил ведра на землю. Его взгляд скользнул вдоль ручья, и вдруг тама замер, как вкопанный. Поначалу он не обратил внимания, как непривычно тихо было вокруг. А теперь мальчик смотрел на тонкую, мутно-белую пленку — которая сковала когда-то быстрый и шумный ручей. «Что это?» — прошептал Тама, и, опустившись на колени с замиранием сердца, едва коснулся холодной поверхности, тут же отдернув руку. Холод, который он ощутил, не был похож ни на что из знакомого ему, ни на океанское течение, ни на камни, остываюющее в лунном свете после жаркого дня. Забыв про коромысла и ведра, Тама вскочил и бросился в деревню. выбежав на площадь, он увидел свою мать, амку, двух рыбаков и нескольких старейшин: « Мама, там, ручей! — попытался объяснить Тама с трудом переводя дыхание, но не успел договорить. Амка подошла к нему, взяла за руку и, заметив его недоумевающий взгляд, указала вверх. Мальчик поднял глаза и увидел, что когда-то голубое небо теперь приобрело серый оттенок и сыплет на землю белые пушистые хлопья. Одна из снежинок опустилась на нос мальчику, заставив его вздрогнуть. Люди на площади замерли, не зная, как реагировать на новое для них явление. Снег падал на их волосы и плечи и постепенно укрывал землю и крыши домов. «Ух ты!» — неожиданно вскрикнула Амка и вскинула руки вверх. Девочка подпрыгнула и звонко рассмеялась. «Как здорово!» Она наклонилась к земле, и, набрав в ладони немного легкого, как пух снега, осыпало им ноги Тамы. «Эй!» — недовольно вскрикнул он и бросился догонять Амку, уже мчавшуюся прочь, оставляя следы босых ног на холодной земле, укрытой белым пологом. «Сейчас я тебе покажу!» Мои слова сбылись. Грядет что-то ужасное. тихо проговорила шаманка Айхи, сложив руки на груди и глядя перед собой. «Не преувеличивай», — ответил ей один из старейшин. «Ничего страшного еще не случилось. Мы выстоим против любых невзгод, пока океан с нами, нас никому не сломить». «А что, если его не станет?» Осторожно спросил другой, молодой старейшина с густой темной бородой. «Да что может с ним случиться?» — усмехнулся старик. «Не высохнет же он, правда, Айхи?» «Не высохнет», — шаманка поджала губы. «Жители коко -Ко никогда так просто не сдавались». Твердо ответил старейшина. «Хина!» — послышался из темноты негромкий голос. «Хина, вставай!» Моя жена всегда чутко спала. Поэтому она тут же очнулась, ускользнув из царства песчаного духа, что хранит человеческие сны. Она была удивительно красивой женщиной. и даже сейчас ее сонные тонкие черты и слегка растрепанные кудри, освещенные лунным светом, выглядели чарующе. «Что такое?» — пробормотала она, сев на постели. Перед ней стоял рыбак, живущий по соседству. «Пойдем со мной, быстрее!» Мужчина подал ей руку и кивнул в сторону выхода. Хина накинула на плечи рубаху с вышитым цветочным орнаментом и поспешила на улицу. Она поежилась, ощутив непривычную промозглость ночного воздуха, который никогда раньше не замечала. Ее беспокойство начало расти. Куда ее зовут? Почему нужно было поднимать ее посреди ночи? Неужели муж... В же секунду ей показалось, что сердце пропустило удар. Увидеть меня живым было бы для нее в тот момент наивысшим счастьем. Или хотя бы увидеть мое мертвое тело однажды. Ах, как бы я хотел облегчить ее страдания и дать знак. Разрешить ей больше не ждать и не тратить времени в пустых надеждах. Рыбак повел Хину к побережью. На свет фонарей, которые держали люди, собравшиеся у большого камня. Зачем они здесь? Сначала ей показалось, что вся деревня собралась на берегу, но, подойдя ближе и вглядевшись в лица, она поняла, что присутствовали только главы семейств. «Хина!» Одна из старейшин указала в сторону моей жены. «Теперь все в сборе». «Что случилось?» — взволнованно спросила Хина, и присутствующие согласно зашумели, поддерживая вопрос, повисший в воздухе. «А вы не слышите?» — вмешалась шаманка Айхи. «Не слышим?» — переспросил один из мужчин. «Но здесь тихо». «Так и есть». Шаманка подняла фонарь и сделала несколько шагов к океану. Однако, достигнув кромки воды, она не остановилась, и спокойно пошла дальше. Хина затаила дыхание. Что это за волшебство? Неужели шаманка обрела способность ходить по воде? Но присмотревшись, женщина с ужасом осознала, что воды больше не было. На миле вперед в лунном свете простиралась лишь безжизненная белая гладь, и от ее поверхности исходил холод, который ощущали все собравшиеся на берегу. Океана больше не было. Друзья, начал один из старейшин, плотнее запахнув на груди кафтан. Он стоял во главе длинного стола, за которым в красной хижине собрались все жители деревни. Спасибо, что пришли сегодня. Последние недели были для всех нас тяжелыми. И я хотел бы сказать, что дальше будет легче. Но не могу. Мы много лет жили на этой земле вместе. Делили кров, еду и молитву. И наша сила, какими бы ни были трудными времена, в единстве. Поэтому сегодня мы разделяем этот ужин. Я понимаю, как трудно вам принять этот дар. Животные Коако -Ко были нашими друзьями. Они делили этот остров с нами как равные. Но отчаянные времена требуют жестких решений. Мы не могли видеть, как наши дети слабеют от голода и холода. Поэтому эта краснорогая лань отдала свою жизнь, чтобы мы могли жить. И отныне убийство братьев наших меньших больше не карается законами острова, если было совершено, чтобы накормить семью или сохранить тепло своего тела или жилище. Нам нелегко далось это решение. И мы все скорбим, поэтому мы и собрались здесь. Мы разделим эту похлебку и рука об руку вступим в новую жизнь. Несколько женщин и мужчин направились к котлу, стоявшему на столе, и начали нерешительно разливать варево по деревянным мискам. В их движениях ощущалось сомнение. Кто-то останавливался, словно боясь, что на него падет кара свыше. Кто-то морщился от отвращения, а кто-то больше не мог сдерживать слезы. И соленые капли падали в прозрачный красноватый бульон. «Я не буду», — прошептал маленький Тама и закрыл лицо рукавом. «Малыш, тебе нужно поесть», — заботливо уговаривала Хина, подвинув миску ближе к сыну. «Я не могу», — мальчик замотал головой. И хотя сердце его противилось, судорога в животе заставила его взяться за ложку. «Простите нас, милосердные духи», — заговорил один из шаманов, медленно приблизившись к алтарю в северной части зала, и накрывая его лёгким чёрным покрывалом. «Мы верим, что вы сочтёте наше решение благоразумным в час, когда мы не можем уповать на вашу поддержку». «Какой же это бред!» — воскликнул сын плотника. Все молча уставились на юношу, не смея пошевелиться. «Духи не слышат тебя, они никого не слышат, им плевать!» «Так, кто тише!» — попробовал остановить его отец, но тот окончательно взбесился. «Ты что, не видишь, отец? Остров умирает, а они оставили нас в самый трудный момент!» Парень подбежал к алтарю и сорвал с него покрывало. Деревянные идолы молча смотрели на него сквозь прорези своих безжизненных глаз, так же, как и всегда». «Да пошли они!» — его голос сорвался. «Пошли вы все!» С этими словами он с силой пнул миску, наполненную зернами и цветами. Последними из сохранившихся, увядающими, но заботливо собранными в качестве подношения незримым наставникам. «Так хту!» — плотник вскочил со скамьи и скрутил сыну руки за спиной. «Вы не понимаете, мы одни, совсем одни!» — кричал он, пока отец пытался вывести его из хижины. Несколько человек бросились к алтарю, собирая с пола рассыпанные подношения и возвращая их на прежнее место. Несмотря на то, что духов не было слышно уже много дней, эти люди сохраняли благоговение перед духами и веру, что их покровители услышат зов и придут на помощь. В тот вечер никто больше не произнес ни слова. Никогда не оставайся один. Это непреложное правило, которому следует каждый житель Коокоа вот уже много лет. Носите воду из колодца, взявшись вдвоем за ручку ведра. Вместе ходите ловить рыбу и рубить дрова. Сидите рядом у костра, напевая песни предков. Читайте друг другу сказки на ночь. А в последний путь вас проводит шумная толпа. Так было и так будет до конца времен. Ведь нет ничего притягательнее для мятежных духов Ури, чем одинокое сердце. Эти коварные существа ждут, стоит вам только ослушаться наставлений и остаться в одиночестве. Глава первая. Тридцать лет спустя. Меня зовут ину дочь Тамы из рода Белой Чайки, и мое утро начинается с уборки треклятого снега, за ночь завалившего проход перед домом. Иногда мне кажется, что я становлюсь одним целым со снеговой лопатой, скользкой дорожкой и морозом, покалывающим нос и заставляющим постоянно утирать его рукавом. Интересно, каково это? Бегать босиком по горячему песку, собирать камни на берегу и плескаться в океане. Тогда на столе всегда найдешь миску со свежими фруктами, когда мокрые волосы высыхают на солнце, Я все это могу только представлять по рассказам взрослых, ведь я родилась уже в новом мире, укрытом снегами. Я никогда не видела океана и не пробовала сладких плодов. Наверное, это и правда здорово, хотя как можно восхищаться тем, что живет лишь в твоем воображении? Сегодня я, как всегда, надеваю колючий свитер и теплую жилетку. Натягиваю шерстяные носки и любимые красные сапоги. Застегиваю тяжелую куртку с меховым капюшоном и выхожу на улицу разгребать снег. Признаться, я по-своему люблю его. Нет ничего лучше, чем плюхнуться в огромный сугроб в конце долгого дня. Или скатиться с заледеневшей горки, или засадить снежком прямо в ухо моему старшему брату Вато. Я слышу, как мама колет дрова за домом, а наш пёс янтарь лает на прохожих. «Ну и чего ты гавкаешь? Что я тебе такого сделал, а?» Доносится до боли знакомый голос. «Ну иди сюда, хорошему, иди! Кто такой славный мальчик, а?» Обернувшись, я вижу, как пору, сын одного из старейшин, И по совместительству злейшего врага моего отца, присев у нашей калитки, треплет янтаря за холку, широко улыбаясь. «Доброе утро!» — он замечает, что я смотрю на него. «Доброе утро, Пору!» — приветливо отвечаю я, мило помахав ему и улыбнувшись очаровательно в своих мечтах. В действительности же я стискиваю черенок лопаты так, что даже сквозь плотную кожаную рукавицу чувствую, как заноза впивается мне в ладонь. От боли я неожиданно роняю лопату, которая падает мне на ногу. Неуклюже отпрыгнув в сторону, я почти падаю в сугроб. Утро. Это все, что я успеваю пробормотать прежде, чем мое лицо заливает краска, и мне хочется заплакать, представляя, какой идиоткой я сейчас выгляжу. «Ты в порядке?» Пору заботливо смотрит на меня, отчего внутри все переворачивается. Он старше меня на шесть лет. Высокий, стройный, мастерски обращается с гарпуном, плетет сети с ювелирной тонкостью. И еще у него самые красивые на свете глаза — с которыми сравнится разве что цвет ясного неба. А я... и опять выставила себя полной идиоткой. А что уж говорить о внешности. Мои волосы спутались и превратились в птичье гнездо из-за холода и влажности. «Как твой отец?» — спрашивает Пору, и его тон заметно меняется. «Со мной он всегда добр, но если речь заходит о папе или вато...» Многолетняя семейная вражда сразу дает о себе знать. «К ярмарке готовы?» «Вот черт! Как я могла забыть! Уже завтра начинается ежегодная ярмарка, где традиционно рыбаки хвастаются своим уловом. Отец никогда не пропускал этого события. Только в этом году его постигла неудача. После последней вылазки на утесы он здорово разболелся, и, по заверениям шамана, не поднимется с кровати еще как минимум неделю. Да и неудивительно, когда его целый день лихорадит, а от звука его глухого кашля внутри все сжимается. А организует ярмарку, как будто назло, отец пору. Старейшина Квилок. Папа говорит, что они с Квилоком с юных лет рыбачат вдвоем и соперничают, сколько он себя помнит. сплести самую крепкую сеть, вырезать самый острый гарпун, поймать самую крупную рыбу, раньше, чем это сделает другой. Если квилок покажет себя и свой улов на ярмарке, пока папа без сил валяется в постели, он будет просто разбит. И зачем пору пристаёт с дурацкими вопросами? Он что, не знает, что мой отец болен? Или, может, решил так посмеяться надо мной? «Готовы», — уверенно отвечаю я, не до конца понимая, зачем говорю это. «Правда?» — удивляется Пору. «Мне сказали, твой отец приболел». «А что, думаешь, он один у нас хороший рыбак?» «Я думал, твой брат больше по гобеленам». Пору ухмыляется. «Мой брат Вату. Не совсем обычный парень». Многие жители деревни считают, что он, ну, с приветом. Пока другие юноши заняты рыбалкой, охотой и строительством, Вату предпочитает прясть и шить. Конечно, он здорово помогает нашей семье и соседям с одеждой и одеялами. Но его главной страстью остаются эти странные ковры. Он с малых лет начал их ткать. Получается, конечно, здорово. Узорчатое полотна с причудливыми домами, которых даже во сне не увидишь, древними символами и изображениями забытых духов. Мы уже задарили этими гобеленами всех, кого было возможно, а он все плетет и плетет. Говорит, он как будто чувствует, что должен это делать. Даже голоса слышит. Мама думает, что в прежние времена из него бы вышел талантливый шаман. Но сейчас в шаманах нет такой нужды, как раньше. Вату, конечно, ходит учиться в красную хижину, тренируется повязки накладывать, готовит отвары, но этими его историями про духов уже никого не впечатлить. Даже самые знающие шаманы давно признали, что старые духи, раньше помогавшие людям, покинули наш мир. «А я и не про брата», — отвечаю я. Неужели ты тоже рыбачишь? В голосе Пору слышатся нотки восхищения, и это лишь вдохновляет меня идти дальше в своем бессовестном вранье. Еще как! Я опираюсь на лопату и стараюсь придать себе внушительный вид. Когда увидишь мой улов, глазам не поверишь. Вот это да! Да ты просто сокровище, смеется Пору. Что ж. Он уже собирается было перемахнуть через заборы и отправиться во свояси, как вдруг останавливается, словно что-то вспомнив. Проклятье, совсем забыл. Я хотел тебе кое-что показать. Пору подходит ближе и вытаскивает из кармана овальный кулон из прозрачной смолы, внутри которого Находится засушенный желтый цветок. «Ух ты!» — шепчу я. «Он настоящий?» «Да, здорово, правда. Стащил его у бабушки из сундука пару лет назад, а теперь вот решил увековечить». «Очень красивый, а можно потрогать?» «У меня другая идея. Пору подходит еще ближе». и мне кажется, что мое сердце вот-вот остановится. Он распрямляет толстый шнурок, на котором висит кулон, и осторожно вешает его мне на шею, после чего окидывает меня взглядом, заставив опустить глаза и раскраснеться еще сильнее. «Тебе очень идет!» — улыбается он, а с соседней улицы вдруг доносится крик. о -ру! «Где тебя духи носят, паршивец?» «Ой, это отец. Пору делает виноватую гримасу. Он, наверное, предпочел, чтобы меня утащили ури, чем я бы слонялся тут. До встречи на ярмарке!» Я спокойно киваю и провожаю его взглядом. А как только Пору скрывается за поворотом, падаю спиной в снег, взвизгивая от восторга. Янтарь прыгает вокруг, беспокоясь, не тронулась ли я умом. Может, и тронулась. Неужели я и правда для него особенная? Но мой восторг быстро сменяется осознанием настоящих проблем. Что же нам теперь делать, янтарчик? Ярмарка уже завтра. а От отцовского улова остался только один бочонок. который мы припасли на время его болезни. Заглянув внутрь бочонка, я обнаруживаю несколько худеньких рыбешек, прилипших ко дну. Ну и дела. Похоже, придется брать все в свои руки. «Опять болтаешь с этим придурком?» спрашивает меня брат, как только замечает, что я дома. «Ты тоже придурок, вату и ничего», парирую я. «Ну-ну». хмыкает он, зажимая в зубах пару швейных иголок. «Как папа?» «Не очень», — вату кивает в сторону родительской спальни. За ширмой ничего не видно, но оттуда доносятся тихие хрипы. Его опять лихорадит. «Дал ему настойку из черного корня, так что пару часов он проспит. И пропотеет, надеюсь». «Бедный! А что это будет?» Я замечаю, что брат отвлёкся от работы над гобеленом, чтобы вышить белыми нитями странную форму на небольшом кусочке ткани. «Пока секрет», — усмехается он. «Но это будет друг!» «Опять чайка», — угадываю я, вспомнив, что Вату любит вышивать этих белых птиц, символ нашей семьи. «А те остальные?» Я окидываю взглядом полотна, висящие на стенах. С них на меня пристально смотрят причудливые существа. «Они не друзья?» «Не знаю. Духов трудно понять. Если бы я хоть раз мог с ними поговорить по-человечески...» Он на мгновение погружается в задумчивость, но хмурится и начинает ворчать на меня. «Ну все, иди давай, не мешайся!» «Ой, не больно ты и хотелось!» — обиженно отвечаю я. «Слушай, Ину, вдруг останавливает меня брат, прежде чем я успеваю выйти из комнаты?» «Ты поосторожнее, ладно?» «Когда выбираешь себе друзей?» «Конечно, он имеет в виду пору». Меня ужасно злит это ребячество. Они ведь почти незнакомы. А вата уже умудрился сделать выводы просто потому, что наши отцы не ладят. Как можно быть таким поверхностным болваном? Я уже взрослая и сама смогу разобраться, с кем дружить. Раздраженно бросаю я, хлопнув дверью в сени. На мое счастье, в сенях стоит отцовский гарпун. Дожидаясь своего времени я крадусь на цыпочках и мне почти удается схватить его и незаметно выскользнуть наружу, как вдруг из родительской спальни до меня доносится приглушенный голос: «Малышка!» приходится вернуться. Заглянув в спальню, я вижу, что папа присел на кровати. Вид у него мягко говоря удручающий, собралась куда-то. я э, обещала помочь хайке с ужином по какому поводу в его голосе слышится легкое недоверие видимо решила отравить несчастную раздается из соседней комнаты насмешливый голос брата вечно он пытается меня задеть. впрочем я не остаюсь в долгу не помню случаи когда мне не удалось бы успешно парировать его остроты и в конце концов уделать этого засранца. Заткнись, Вато! Если бы я решила ее отравить, я бы пригласила ее посмотреть на твою кислую мину. Вато сидит ко мне спиной так, что я могу созерцать только фигуры оленей, лисиц и деревья. сплетающиеся ветвями вокруг аккуратно вышитого красными нитями древнего символа на самом большом гобелене но я готова поспорить, что лицо вату скривилось в недовольной гримасе так ему и надо её мама сегодня вернется поздно после охоты я ненадолго обещаю отвечаю я отцу ладно Он слабо улыбается. «Только чтобы от двери до двери, одна не разгуливай. И к воде не ходите, слышишь? Там ужасный буран». «Отец, ложись спать, я же тебе говорил!» — кричит Вато, сердито обернувшись. «Дожил. Собственные дети командуют старым Тамой», — ворчит папа, и зарывается с головой под шерстяное одеяло. Выздоравливай, пап, прощаюсь я и выскакиваю на улицу, заматывая лицо колючим шарфом. Надеюсь, духи простят мне эту маленькую ложь про ужин, ведь она во благо. Хотя чего это я? Духом давно на нас наплевать. Янтарь семенит за мной по заметенной снегом тропе. и вскоре мы выходим на берег. Песчаная линия, укрытая белой пеленой, отделена от океанских льдов тонкой трещиной, через которую я с легкостью перепрыгиваю. Ноги немного скользят по гладкой поверхности океана, но я, умело балансируя, уверенно продвигаюсь вперед и, наконец, достигаю первой лунки. Честно говоря, О рыбалке я знаю совсем немного. Хотя наша семья живет этим промыслом, меня совсем не радует целыми днями торчать на льду и наблюдать колебания поплавка в ожидании чуда. Или сидеть на коленях, уставившись в пустоту лунки и чувствовать, как рука отнимается под тяжестью гарпуна. Хотя пару раз, когда папа брал меня с собой, мне удавалось выудить крупную рыбу. И это действительно ни с чем не сравнимо. Чувствуешь себя победителем. Вокруг так пусто, что становится не по себе. Но мне не страшно, ведь со мной верный пес и непробиваемая уверенность в себе. Даже если какой-нибудь жалкий урий посмеет ко мне приблизиться, сразу же получит гарпуном промеж глаз. Или что у них там вместо глаз? Впрочем, неважно. Мне не потребуется много времени. В конце концов, гены великого рыбака так просто не растеряешь. Здесь не должно быть ничего сложного. Так что через пару часов я уже буду дома с гигантской рыбиной, при виде которой старейшина квилок потеряет дар речи. Да что там квилок вся ярмарка будет гудеть об этом, а главное — пору». Я жадно вглядываюсь в темноту лунки, пытаясь разглядеть хоть какое-то движение. Но подводный мир будто замер, почувствовав мое приближение. Ветер становится все сильнее и упорно пытается сбить меня с ног. Янтарь возмущенно лает, и я недовольно шикаю на него. Глупый пес мне всю рыбу распугает. И вдруг сквозь вой ветра и лай собаки... Я слышу плеск. Повернувшись на звук, я вглядываюсь во вторую лунку. Она намного дальше от берега, но я почти уверена, что секунду назад в ней что-то шевельнулось. Тут я замечаю, как над поверхностью воды мелькает бело-голубой силуэт. Сверкнув блестящей чешуей, и снова уходит под лед. Янтарь тоже, заметив движение, начинает отчаянно лаять. «Невероятно! Я хватаю гарпун и со всех ног бросаюсь к дальней лунке. Есть только одна рыба с таким окрасом. Это перламутровый удачник. Все истории о нем больше походят на легенды. Огромная рыба с переливающимися перламутром чешуйками, длиннющими усами и полным брюхом, самой вкусной на свете икры! Если бы мне только удалось ее поймать! Добежав до лунки, я впадаю в растерянность. Лунка покрыта толстым слоем льда. Неужели показалось? Нет, не может быть. Я точно его видела. Янтарь, я же не схожу с ума. Крепче ухватившись за гарпун, я вонзаю его в лед. От отчего тот покрывается узором из тончайших ниточек трещинок. Еще удар, и белая корка поддается, прогнувшись внутрь и частично уйдя под воду. Наконец, последний, и лед рассыпается на десятки кусков. И в то же мгновение трескается Ильдина подо мной, и я даже моргнуть не успеваю, как привычный мир, Исчезает, и пространство вокруг заполняется ледяной водой Я пытаюсь пошевелиться, но тело сковано, а тусклый свет меркнет с каждой секундой Последнее, что я слышу — приглушенный лай янтаря откуда-то сверху Когда-то духи и люди жили в согласии и гармонии Незримые покровители предпочитали держаться в тени и редко показывались жителям Коакоа. Они давали о себе знать своими делами. Одни духи поддерживали людей в самые важные моменты жизни, помогали появиться на свет и мирно уйти на закате, чтобы потом родиться вновь. Другие же отвечали за повседневные заботы, следили за урожаем, поддерживали домашний уют и баланс в природе. Иногда духи выбирали себе подопечного, за которым тихо следовали по пятам, охраняя от бед и помогая в трудные моменты. Люди же подносили духам щедрые дары в благодарность за помощь, и этот союз с годами становился только прочнее. пока загадочная катастрофа не оборвала связь между духами и людьми.